Кантельо, Франция, год 1344 от Рождества Христова. Филипп вышла из комнаты, оставив дочь и племянницу играть в шашукацы друг с другом. Рене не так давно поселилась у них, но девочки сразу сдружились. "За дочку-то я спокойно", думала Филипп. "Это не пропадёт. А вот рыжая у нас загадочный цветочек". Хоть очень нелюдимая она растёт, хорошо хоть одна добрая подруга у неё точно будет. Выйдя в общую комнату, Филлис состылы при виде незваного гостя и упёрла руки в бока. "Это что ещё у нас тут такое?" нарочито строго проговорила Анна. Встоявший к ней спиной и до того явно с интересом разглядывавший убранство худой светловолосый мальчик резко повернулся. Взгляд его остановился на женщине, глаза круглились от ужаса и восторга одновременно. "Ты та ведьма, которая помогала матушке?" выпалил он. Было видно, что мальчишка готов впромитьу броситься вон из дома. Настолько силён был его суеверный страх перед лесной ведьмой, подпитанный рассказами про ей подобных. Однако он не убежал, а продолжал застыв смотреть на неё горящими от любопытства большими глазами. Филис Продолжая наигранных мурица, перевела взгляд на приоткрытую дверь, а затем вновь на мальчика. Изящные, сшитые умелым портным одежда, подсвечивающиеся драгоценными камнями нательный крест, пусть и неряшливо сбившийся на своей цепочке вбок. Тонкая стать, напоминающая телосложение его матери. Не трудно было догадаться, кто это такой. Верно? Маленький граф, протянула Анна, меняя строгое выражение на дружелюбное. Ты пришёл сюда, чтобы посмотреть, кто это такая? Я спросил, почему у меня нет братьев и сестёр, а матушка и отец сказали, что даже моё появление чудо, и братьев с сёстрами у меня не будет. Сказали, помогала ведьма, когда я родился, но запретили выходить из дома, чтобы посмотреть на неё. Они вообще всё запрещают. В глазах мальчика отразилась искренняя обида. "Они о тебе беспокоятся", примирительно сказала Фелис и нарочито заботленно прищурившись добавила: "Только если тебе запретили. Что же ты тут делаешь?" "А я сбежал", гордо заявил ребёнок. "Ясно", протянула женщина снисходительно глядя на него. Словно почуяв одобрение, мальчик разразился целым дождём вопросов, выкрикивая следующие едва договорив предыдущий, будто боялся, что это его единственная возможность их задать. "А ты действительно ведьма? Ты колдуешь? Ты читала заклинания, когда я родился? А может быть, я тогда тоже колдун? Откуда ты? А почему ты ведьма, а? Помедленнее, молодой человек", подняла руку Селис. Ты ворвался в мой дом без стука, сбежал от родителей, а теперь заваливаешь меня вопросами. Ну отец Грав, воинственно заявил мальчик. Я могу спрашивать у тебя, что хочу. А я могу превратить тебя в жабу или испечь в печи. Ведь мы же так поступают с непослушными детьми. Забыл? Невинно улыбнулась Филис. Ребёнок замолк и вновь уставился на неё, теперь с неподдельным ужасом. "Я я буду драться", тоненьким голосом проговорил он, делая шаг назад. "Я шучу, маленький граф", расхохоталась Селис. "Я так не делаю. Давай считать, что я добрая ведьма. Добрые ведьмы так не поступают. Но не груби мне, потому что даже добрая ведьма в гневе страшна". Она картинно сверкнула на него глазами, и маленький граф сглотнул. Однако при этом, как ни странно, угрозу её воспринял с искренним уважением, поэтому легко согласился на её условие. "Ну, ладно", неловко передёрнув плечами, сказал он. "Как тебя зовут-то?" Филлис знала ответ, но решила переспросить. Она чувствовала, что ему будет важно ответить на этот вопрос самому. "И как водится?" не прогадала. «Гийом!» «А я Фелис. Рада знакомству, Гийом де Кантеле, и знаю, кто еще обрадуется». «Котятки, идите-ка сюда!» — крикнула она, обернувшись к закрытой двери в комнату. На несколько мгновений дом погрузился в тишину. Гийом с интересом вытянул шею, желая разглядеть, кого позвали. Послышался торопливый топот ног по деревянному полу, и в помещении, как две волшебные феи из сказок, впорхнули две маленькие девочки. Гийом безостенчиво стал разглядывать их, лавя на себе выразительный взгляд зелёных и голубых глаз. Вокруг юного графа было не так уж много сверстников, а девочки казались похожими на него. Элиза, Рене обратилась к ним старшая ведьма «Это Гийом де Кантелео. Он сын графа и графини». Светловолосые и рыжеволосые девочки удивленно округлили глаза и, помедлив несколько мгновений, склонили головы в неумелых поклонах. «У него много вопросов про ведьм. Расскажите ему, будьте так добры. А у меня и без того дел полно», — нарочито сокрушенно вздохнула Фелис, тут же переведя внушительный взгляд на Гийома. «А потом, маленький граф, обязательно возвращайся домой засветло. Ни тебе, ни нам не нужны неприятности, верно?» Дождавшись утвердительного кивка, она улыбнулась и поспешила выйти из помещения, предоставив детей самим себе.